41 глава Из редакции Владимир Алексеевич вернулся сильно нетрезвый и немножечко злой. «Не смотри», — погрозил он пальцем супруге. «Тот случай, когда и не хочешь, а надо». Опекун завозился тяжко, скидывая политецу в руки Татьяне. Затем попытался присесть, чтобы снять запачканные в апрельской грязи калоши поверх ботинок, но ощутимо покачнулся. Хмыкнув смущенно, он оперся о стену, выставив вперед ногу, и горничная сноровиста помогла разуться. Ужинать он не стал, но, отплескавшись в ванной и вдоволь наоравшись под холодной водой, сел потом пить с нами страшенный крепости чай, морщаясь при каждом глотке. Взад отрезветь хочет значиться, для ясной головы и полного понимания. Сорока на хвосте принесла. Отпившись отморщившись, начал он тихохонько. Вокруг наших мальчиков начались половецкие пляски. Вот. Решил проверить. Так что вот! Дядя Еля неожиданно стукнул ладонью по стулу, отчего посуда отчаянно задребезжала, а чай плесканулся из фарфоровых чашек. Ты как? Готов к экзаменам? Готов, ответила за меня Мария Ивановна, Я тоже кивнул, хотя и замандражил ощутимо. Славно. Опекун, привстав, самолично отдалил себе заварки в чашку, не беспокоя Татьяну, измаившуюся под дверью. Будешь тогда сдавать не вместе с учащимися по окончанию учебного года, а отдельно комиссии. Чуть сложнее, но, похоже, у нас особого выхода и нет. Закрутились... Он крутанул в воздухе рукой, силиясь подобрать слова. маховики репрессий?» Вылетело у меня из прошлой жизни. «А? Хм... Можно и так назвать». Достав карандаш, он записал понравившееся выражение прямо на салфетке. «Серьезных материалов на тебя в полиции нет, но косвенных. Полно. Начиная с побега от мастера». «Шутишь?» — вырвалось у Марии Ивановны не верящий, посмотревший на супруга. «Закрыли же давно это дело. Да и кто бы не сбежал от такого зверя?» «Закрыли», — кивнул тот, поморщившийся от резкого движения. «Но как закрыли, так и откроют при надобности». «Как мне сказала сорока, <сорока> есть нюансы. Рассматривать побег отдельно не будут». Но если собрать скопом все компрометирующие Егора данные, то получается довольно-таки увесисто. Побег. Начал он все так же, негромко загибая тол толстые пальцы. Затем жизнь на хитровке. Могут и предоставить свидетелей дурного поведения. Будто не знаешь, как у нас. Найдут. Песня, опять же, не всем по нраву. «Стачка... М да... отпущен за неимением состава преступления, но, согласись, увесистая гирька на весы муховика репрессий!» «Ни один, су нормаль... Ни один нормальный судья не будет связываться с таким делом!» — Мария Ивановна поджала губы. «Не нужно талантов плевака, чтобы полностью раскатать в прах все доводы обвинения!» Если через суд, — брачно отозвался опекун, сгорбившись над столом, — а могут просто через дурно сплетение чиновнические неприятности устроить. Без всяких судов. Или вовсе по духовной части. Мария Ивановна помрачнела и будто стала ниже ростом, оплыв на стуле. — Угу, — в тон отозвался супруг. — «Одесса. Сходу могу назвать отступление от веры. Так?» «Ну...» — у меня всё и зачесалось под его взглядом. «В церкву мы там не ходили. Среди жидов жили. И как сами жеды Для конспирации. Да и так. Ну... Ну... Не вспоминали даже». Голос у меня сделался вовсе уж тихим, и пришло понимание, что зря... Мог бы и того, обойти этот момент с конспирацией и непосещением. Потому как кто надо, все про нас знали. Так что... Вот я дурень. На ровном месте ведь, а? Да мне-то... Опекун усмехнулся грустно и дотянулся до меня, взъерошив волосы. А вот попам попробуй. Да. Отсюда и верно отступничество вырисовывается». И это так, я нервно закусал губы. На вскидку только. Если уж закрутилось всерьез, то могут и еще чего приплесить. Могут. Опекун засопел и снова отхлебнул заварки, морщася от едкой горечи. Для, так сказать, показательной порки. Для наглядности всему российскому юношеству в твоем лице. С республиканскими настроениями. Мне ажно поплохело. Если подумать как следует, то явней милости у полиции и этих охранителей и ревнителей. Песни, потом стачка. Показал, значит, выбор страны. Теперь еще и попы. Эти-то с какого бока? «Похоже, да нос», — сморщился опекун, которому я озвучил свои мысли. «Так бы на него не обратили особого внимания». Но, может, только в дело подшили. А вовремя. Долгогривые наши всегда в одной связке с полицией работали. Звенья, так сказать, одной цепи. «Надя, ты...» — начала было мать встревоженно. «Не полслова», — быстро отозвалась девочка, крепко вцепившись обеими руками в стол, будто ее от разговоров утаскивать собрались. В глазах бешеный интерес, сочувствие моему непростому положению и восторг от самых настоящих взрослых разговоров. «Пусть!» – махнул рукой Владимир Алексеевич. Супруга на то вздохнула еле слышно, но спорить не стала. Не при детях. «Деньги еще», – мрачно сказал я. «Могли закуситься. Я же на церкву... церковь... церковь... Машинально поправила Мария Ивановна, но тут же махнула рукой. «Продолжай». «Церковь», — поправляюсь. «Я на нее не рублика. В кружку церковную опускал иногда по копеечке или две, но больше полтина за все время никак не выходит. Могли обидеться?» «Могли», — задумчиво согласился опекун. «За деньги они все могут, а вот без денег тоже все». Но в совсем ином ключе. «Так может...» «А?» труп пальцы, но дядя Еля решительно мотает головой. И вижу. Закусился. «Ах ты! Всем хорош, Владимир Алексеевич. Но иногда вот так. Встанет в позу барана. до да глаза кровью дурной наливает. Противная такая скотинка получается». Потом, да, бывает, что и извиняется, но сильно потом, да и не всегда. Или, ну точно, денег нет. У Гиллеровских всё так, несмотря на хозяйственные таланты Марии Ивановны, деньги уходят только так. Пуф, и нету. Владимир Алексеевич хоть и зарабатывает хорошо, но и тратит. Ого, а главное бестолково. То хорошему человеку помочь без отдачи... То на хорошее дело, без счёту. Годами иногда тянут таких вот хороших людей и хорошие дела, и редко с отдачей. Вроде не бедствуют, но и копеечки про запас нет. Гонорар получил, даже если и прибольшой, и фррррр, разлетелся. Долги закрыть, повседневные расходы, меценатство всякое. Были и нет. С опекунством тоже всё непросто. Как я не пытался вносить свою лепту, а шиш? Полный отказ, да ещё и с обидой. А мог бы... Да... Потупив голову, ковыряюсь ложечкой в розетке с вишнёвым вареньем, да размышляю. Могу ли я сделать какие-то расходы помимо опекуна? По всему выходит, что шиш. На купечество могу выйти. На Иванов, на жудов, хоть даже и московских. А вот на церковь? Хрена! Через посредничество? Хм. А, пожалуй, что и нет. Такая себе, конечно, идея. Потому как лечение может выйти хуже болезни. Вовсе уж в нехорошем случае есть варианты, начиная от общественности, заканчивая... Да хотя бы в Турцию, а? Где Дефиме Бляйшмана? Звал. туречина оно, конечно, сильно не рассеян, но ежели прижмёт, то почему бы ей не, не дать? Приободрился мал-мала, но дядя Гиля по-своему понял. Не журись. И подмигивает. Я в ответ улыбаюсь и вполне даже искренне, но где-то внутри, в самой что ни на есть глубине, приходит понимание. Рассчитывать в полной мере можно только на себя. Ну и чуть-чуть на Саньку с Мишкой. Потому как даже лучше вот так вот. Со своими дурными амбициями через взрослость И лучшее понимание, что и как нужно для меня. Раз за разом повторяю двойной перевод на манекене, работая исключительно на технику. Финт с переводом. Укол с переводом. Назад. И финт переводом. Почти медитативное состояние сбивает мальчишка, подбежавший к учителю фехтования. Выслушав его, Тарасов нахмурился и... Отпустил кивком головы. И финт переводом «Отставить!» Заметив подходящего ко мне учителя, опускаю рапиру к ноге. «Постников не придет», — ворчливо сказал Тарас Петрович. «Предупредел». «Ты как? На подмену можешь?» «Да, Тарас Петрович. сама экипировку и наскоро обтираюсь». Ситуация не из ряда вон. Среди водителей групп много совсем молодых парней. Инициатива Шнеппа Фердинанда Фердинандовича. Расчет на то, что толковая молодежь, проработав несколько лет под руководством более опытных наставников, усовершенствует не только спортивные, но и тренерские навыки. По пути в гимнастический зал предельно вежливо, но без душевности, раскланиваюсь с Францем Ивановичем альшаником Он адепт сокольской гимнастики, делающий ставку на массовое обучение и массовые же гимнастические упражнения, желательно синхронно. Человек он не самый плохой, но изрядный зануда и ментор. Пока своим видением гимнастики он донимал лично меня, я терпел, а вот после попытки влезть в учебный процесс, ответил рисковато. «Егор!» Моя ладонь утонула в огромной лапище Лебедева, и прославленный атлет не спешит отпускать ее. «Зайдешь потом. У тебя, помнится, бывают интересные идеи по спортивным снарядам. Зайду, Александр Александрович». «Вот и хорошо», — заулыбался тот, отпуская, наконец, руку. «Как день прошел?» — поинтересовался дядя Геляй за ужином. «Интересно», — я задумался. «Да, интересно. Тарас Петрович поставил меня на замену Постникову». «Опять?» — приподнял бровь опекун. Хоть предупредил или, как всегда. Не опять, а снова, улыбаюсь я в ответ. Да, через посыльного. Я как раз рапиру упражнялся. Оттерся наскор, воды попил, да и на занятия. А там? Гимназисты и реалисты из старших классов. М да, как справился я сам не знаю. Чудом не иначе. Понял немножечко, какие чувства испытывают укротители львов, входя в клетку. «Добавки, храбрый укротитель», — поинтересовалась Мария Ивановна, не скрывая улыбки. «Не откажусь». «Львы!» — дядя Геляй хмыкнул скептически, но тему развивать не стал. «И довольный такой. Я весь навстречу подался и на выдохе. Неужели?» «В ближайшее воскресенье», — заулыбался опекун. «Как? Готов к экзаменам?» «Киваю часто-часто». И такое облегчение, что просто ой. Владимир Алексеевич тоже заулыбался и сразу вокруг захорошела. Всем, оказывается, душу утяжелело. Чай, когда пили, поминутно над всякой ерундой смеялись. Такой, что в иное время только плечами пожать, а вот смешно. Хоть какая-то определенность появилась.